Суску. Город Тигель располагался у подножья величайшей горной гряды в известном мире – Край Светных гор. Перн сомневался, что эти огромные пики и впрямь знаменуют собой край света, но у него не было оснований считать так или иначе. Первая гора поднималась к северу от Тигеля. Она начиналась с небольшого наклона, который переходил в более крутой и каменистый подъем. Вскоре на такой нетвердой поверхности лошади оказались бесполезными, даже опасными, и всем пришлось спешиться. Перн смотрел на гору и дрожал от холодного воздуха. Не в первый раз он пожалел, что не взял накидку и проклял свои дырявые мозги за забывчивость. И клялся, что больше никогда не станет пить. «Впечатляет, да?» – спросил генерал Верит. Он тепло и плотно укутался от холода и в шубе казался еще более крупным. Щеки раскраснелись, и с лица не сходила дикая ухмылка. Перн кивнул. Рядом с горой Тигель казался крошечным. Рядом с ней крошечным казалось все, что мог построить человек. Любые их достижения казались маленькими и незначительными. Люди всего лишь угольки в грандиозном замысле. Вспыхивают кратко и быстро исчезают. А гора стояла и стоит. Она видела возвышение Тигля и увидит его падение. «Это еще дети. Продолжал генерал. «Дальше к северу есть горы в сотню раз больше этой, как и у меня на родине. В пяти королевствах есть весьма впечатляющие вершины. К несчастью, они населены гадами, которые спускаются только, чтобы украсть нашу еду и женщин. Я слышал, что достаточно храбрый скалолаз может пройти от диких земель до пяти королевств», сказал Перн и подул теплым воздухом на ладони. Генерал Верит рассмеялся и покачал головой. «Горы и впрямь покрывают всё к северу от моря несчастий, это верно. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь совершил такое путешествие. Идти пришлось бы несколько лет, то вверх, то вниз. И тропы там самые коварные в мире. Не говоря уже о еде. На воду можно топить снег, но еда... В горах живут только такие твари, которые сочтут человека лёгкой добычей. И холод. Хонин, твои зубы уже сейчас стучат». «А там...» — генерал указал вверх, на гору, у подножия которой они стояли. «Воздух такой холодный, что им нельзя дышать. Такой ледяной, что глаза замёрзнут в глазницах». Перн снова посмотрел на гору. Она действительно казалась холодной и пустынной. Обломанные утесы и крутые скалы с редкими признаками жизни, вроде жестких кустарников. Гора резко контрастировала с городом под ней, с его высокими стенами, за которыми бурлила жизнь. Перн обернулся и увидел, что генерал ухмыляется. «Не волнуйся, Хонин, мы на эту зверюгу не полезем. Во всяком случае, невысоко. Пещеры начинаются неподалеку. Отсюда не видно, но мои люди утверждают, что они точно там». «На что вы надеетесь, генерал?» – спросил Перн. Он все еще боролся с головной болью и с позывами выблевать то немногое, что удалось съесть, а чувство юмора генерала испытывало напрочность терпения, которое ему удалось собрать. Генерал Верит пожал большими плечами, всколыхнув мех на спине. «Неплохо было бы найти путь в город, а?» Перн кивнул. «И что, по-вашему, найдете?» Генерал улыбнулся. «Скалы!» Один из людей генерала так быстро бежал вниз со склона, что, на взгляд Перна, это нельзя было назвать безопасным. Даже с такого расстояния он видел озабоченное выражение на лице человека. Выражение, которое могло быть страхом. Перн почувствовал, как заурчало в животе, и на несколько секунд грохот в голове прекратился. Он глубоко вдохнул, закрыл глаза, повернул голову к небу и тяжело выдохнул. Перн помыслить не мог, как люди могли вести такое существование. День ото дня на лезвии ножа, от выпивки до выпивки, просто чтобы оставаться в своем уме. Перн служил в качестве Хаарина самому подлому человеку из всех ему известных, шустрому, но по крайней мере у того в жизни была цель, направление, смысл. Перн покачал головой на то, как сам себя жалеет. Беспорядочные мысли и кислое настроение – «Поистине, такова цена тяжелого пьянства». Снова он задался вопросом, как Андер сможет выносить такое существование. Пернустало отвел взгляд в сторону Тингля. Солдаты в городе наверняка заметили небольшую армию, направлявшуюся на север. Несомненно, они видели их и сейчас. Сложно спрятать на такой пустынной местности сотню мужчин и женщин в доспехах и столько же лошадей. Впрочем, были и места, где можно спрятаться». Тропинки, по которым люди могли двигаться незаметно, на фоне горы. В конце концов, ее грандиозный вид сильно отвлекает. Солдат резко затормозил среди камней и кивнул генералу. Теперь, когда он приблизился, Перн увидел, что его аура пылает желтым. Человек был напуган, страх волнами пульсировал в нем. «Докладывай», – приказал генерал. «Мы нашли пещеры, сэр. Снаружи следы когтей, глубокие выбоины». У входа характерный запах, мускусный. «Есть кровь, трупы, кости», – спросил генерал. Солдат медленно покачал головой. Генерал Веритки внул и осмотрел свои войска. Сотня человек, все в доспехах и с оружием. Таким взглядом смотрят, когда собираются приказать своим людям отправиться на смерть. И Перн много раз видел такое. Он задумался, что такого в этих пещерах, если генерал выглядит настолько нерешительно. О генерале много говорил тот факт, что он не желал отправлять своих солдат в передрягу, куда не отправился бы сам. «Ребята, доспехи снять», — сказал генерал, расстегивая ремни на броне. «Мечи нахер, только булавы и копья». Перн ждал и смотрел, как вокруг него солдаты начали снимать свои доспехи и кольчуги, оставляя их возле лошадей. Многие мечи побросали. «Акам?» – продолжал генерал, пока один человек помогал ему с пряжками на грудни кокерасы. «Возьми свою десятку и оставайтесь с лошадьми». «Так точно, сэр!» «Хонин, ты идёшь?» – спросил генерал. Его аура по-прежнему была тёмно-синей, но в неё начали проникать пурпурные облачка. Генерал был в восторге и немного нервничал. «У меня есть только меч». Генерал сбросил свой нагрудник, поймав его, прежде чем тот упал на каменистую землю. «Пожалуй, сойдет. Но кольчугу я бы сбросил, она будет только замедлять тебя». Раньше не замедляла. Генерал Верит рассмеялся и покачал головой. «Этим тварям на твои доспехи плевать. Если они тебя схватят, то твою жизнь не спасет никакое количество металла. И лучше быть как можно легче и быстрее». «Генерал, а что именно мы там встретим?» – спросил Перн. Генерал взглянул на гору, откуда прибежал разведчик. Вокруг повсюду солдаты снимали доспехи, и Перн понял, что окружён оранжевыми аурами. Страх и возбуждение, словно миазмы, настолько густые, что едва не душили его. Троллей!